25 апреля. Родился Александр Шаров. 1909 год. Ауалоно Муэло. К столетию Александра Шарова появилось несколько публикаций. Вспомнили главным образом его сказки: книгу очерков о сказочниках: Волшебники приходят к людям Дружбу с Чечебаниным и Галичем. Словом, ранний перестрочный набор, плюс некоторая советская ностальгия. Очень хорошо уже и то, что о Шарове заговорили вообще. В конце концов, сборник его сказок и фантастики лежит без движения в Астреле уже год. Предисловие написал Борис Стругацкий. Книгу составил Владимир Шаров, которого, слава богу, никому представлять не надо и который приходится, АИ родным сыном, доказывая, что природа отдыхает на детях далеко не всегда». Кстати, почему-то именно у детских писателей эта закономерность срабатывает редко. Дети Драгунского, Денис и Ксения, ничем не уступают блистательному отцу. Николай и Лидия Чуковские писали отличную прозу. И как бы я ни относился к братьям Михалковым, бездарями их не назовет и заклятый враг. Теперь, может, дело сдвинется, и сказки его, не издававшиеся двадцать лет, вернутся к читателю. Но вопрос о шаровском чуде, о его механизмах остается. Множество читателей моего поколения опознавали свой, так сказать, карас по цитатам из «Еженьки» или мальчика Дуванчика, Но я никогда не задумывался, почему так выходит и в чем вообще шаровское ноу-хау. Я просто читал все, что у него выходило, не только сказки, разумеется, но и фантастику, и взрослую реалистическую прозу, и воспоминания. В детстве особенно точно опознаешь все качественное. Ребенок, хоть ты его выпари, не станет читать тухлятину. У него собачий нюх на подлинность до всякой рефлексии. Скажем, дочь моя легко и без всяких понуканий читает Пелевина с девятилетнего возраста, Алексея Иванова с двенадцатилетнего, а там подоспели Кавк с Акутагавой, тогда как читать девчачьи любовные романы или женские детективы ее не заставила бы никакая сила. Я читал Шарова и плакал над его прозой, совершенно не задумываясь, как это сделано, и с тех пор не успел задать себе этот вопрос». Попробуем хоть сейчас. Лет в пятнадцать в сборнике повестей и статей «Дети и взрослые», вышедшем в 1964 году и почти никем не замеченным, он нашелся в пансионатской библиотеке, я обнаружил изумившую меня тогда повесть «Хмелев и Лида». Это история тяжелораненого, которого забрала домой санитарка, Ей показалось, что она его любит, ее прельщала, так сказать, возможность подвига, и вот она его берет, а между тем никакой любви к нему в этой правильной, насквозь лицемерной советской девушке нет, есть потребность в самоуважении за чужой счет и только». Сорокалетний майор Хмелев, у которого ноги не действуют, целыми днями лежит пластом в чужом доме, чувствуя, насколько его тут не любят и не хотят. Единственное для него отдушина — разговоры с соседским мальчиком, которому он вырезает игрушки. И вот эта история насильственного, лицемерного добра, столь нетипичная для советской прозы, здорово меня встряхнула. Получилось, что самое славное дело, сделанное из ложного побуждения, ничего не приносит, кроме яда. Может быть, здесь корень моей ненависти к публичной благотворительности. Потом Хмелев умирает, Лида переезжает, автор возвращается в город, где все это случилось, смотрит на новостройку, выросшую на месте ледяного барака, и меланхолически замечает «многое изменилось». За эти годы. В подтексте в описании новостройки, в картине нового, более удобного, но уже совершенно лишенного души позднесоветского мира угадывалась, однако, некая подспудная тоска по сороковым. Да, полно было насилия и вранья, но хоть представление о подвиге было. А теперь и этого нет. Проблема не решена, а просто снята, словно фигурки в недоигранной партии смахнули с доски. У него было много удивительных рассказов. Была и сильная военная повесть «Жизнь Василия Курки» о трех днях из жизни маленького неуклюжего солдатика, погибшего в самом конце войны, и замечательный рассказ «Поминки» о том, как в конечном итоге бессмысленна жизнь даже самых приличных людей, хотя, может, я и не то оттуда вычитывал. Особенно мне нравилась «Повесть о десяти ошибках», изданная незадолго до его смерти. Воспоминания о московской школе Камуни, «Мопшка», напоминавшей мне любимую с первого класса республику Шкит, но гораздо менее веселую и более лирическую. Проще всего сказать, что меня в его текстах подкупала сентиментальность, на которую я и теперь западаю, потому что в мире ничего особенно хорошего, кроме нее, нет». Жалость — дело другое, более грубое. Она бывает и высокомерной, и снисходительна, а сентиментальность бескорыстна, хотя бывает по-своему жестока, как, например, у Петрушевской. Но в Шарове трогала меня не сентиментальность, а состояние, которое он запечатлевал лучше всех и тоньше всех чувствовал. Тоска городского ребенка при виде заката. Та невыносимая острота восприятия, с которой еще не знаешь, что делать. Это теперь бывает только во сне. Тогда какой-нибудь зеленый вечер во дворе, когда все идут с работы, мог буквально свести с ума. Двор разрыт, в нем, как всегда, летом переукладывают трубы или мало ли что чинят, и в этих окопах происходит игра в войну потом всех постепенно разбирают по квартирам, но прежде чем войти в подъезд, оглядываешься на дальние поля — Масфирмовская тогда была окраиной — на долгостройную новостройку через дорогу, на детский городок, смотришь на небо и на чужие окна, и такая невыносимая тоска тебя буквально переполняет, ища выхода, что врезается все это в память раз и навсегда». «Тоска» — слово, так сказать, с негативными коннотациями, но есть «божья тоска», как называло это состояние Ахматова, и тут же радостно подхватил Гумилев. «Это скорее радость, омраченная только сознанием своей невыразимости и вообще особенно острое понимание собственной временности». То есть все вокруг очень хорошо, но ты не можешь ни этого понять, ни этого выразить, ни среди этого задержаться. Собственно, все человеческие эмоции сводимы к этой, и вся хорошая литература стремится выразить эти же ощущения, но не у всех получается, потому что забываются детские, простые и ясные термины, в которых это тогда выражалось. «Я скажу сейчас вещь не особенно приятную», Но к религии, скажем, это чувство не имело никакого отношения. И скажу даже больше, религия скорее палеотив, попытка рационально обосновать, мифологизировать, объяснить те непонятные и сильные чувства, от которых в детстве дрожишь, как аксеновская собачка из знаменитой цитаты. Религия помогает смягчить тоску, но вот что интересно, во сне вера не утешает. Это сейчас просыпаешься иногда от мысли о смерти и первым делом подыскиваешь утешение. Да ну, мало ли, вдруг бессмертие. Дети бессмертия не знают, не думают о нем, потому что и смерть для них – абстракция. и Еще слишком велик запас – желточный мешок малька, выданный при рождении. Еще так много жизни, что в бессмертии не нуждаешься. Однако острота восприятия в этом самом детстве такова, что невозвратимость каждого мгновения ощущается болезненно и ясно. Шаров – писатель безрелигиозный, как и Трифонов, кстати, и на их примере особенно видно, что вся наша нынешняя религиозность – серьезное упрощение, шаг назад в утешительную и примитивную архаику. Бывает и другая вера, на пороге которой остановился Серебряный век, но она в России так и не успела сформироваться. У Шарова все происходит в соседстве или, по крайней мере, в присутствии смерти. Вот почему в его сказках так много стариков, и взросление представляется трагедией, и уходить из вечно цветущего мира невыносимо обидно. А он все цветет... И контраст этого цветения и нашей бренности тоже впервые постигаешь лет в шесть».